И волнуясь, он рассказал ей все, что мог, не упоминая имени герцога Кройдена. На ее расспросы он ответил только, что сегодня будут еще новости. Сам себе он сказал, что Огилви теперь уже, наверное, в Нью-Орле, а не на допросе. Если его оставят под арестом, придется предъявить ему обвинение через суд. Это сразу привлечет прессу. Неизбежно придется говорить о машине, а это, в свою очередь, привлечет внимание Кройденам. Питер отвергал пеннисто швейцарский абсент, появившийся перед ним. Он помнил его состав еще с тех дней, когда сам был барменом. Херпсент, яичный белок, сливки, оршад, капли анисовой. Смесь была составлена превосходно. Маша пила апельсиновый сок. Ты что-то сказал про нового шефа, напомнила Маша. Ах да. И приступая к еде, он рассказал ей про Элберта Уэлса. Сегодня объявят нового владельца. Когда я уходил из дома, мне позвонили из отеля. Звонок был от Уоррена Тренты. Он витамлял Питера, что мистер Демпстер из Монреаля, финансовый представитель нового владельца в Сент-Грегори, на пути в Нью-Орлеан. Следовало забронировать номера, объявить на 11:30 встречу старой дирекции с новой. Как ни странно, в голосе Уоррена Трента не чувствовалось подавленности. Напротив, Трент был веселее обычного. Интересно, подумал Питер, знает ли он, что новый хозяин отеля давно уже был среди его постояльцев. Вспомнив, что до объявления официальной продажи он как никак должен хранить верность старому хозяину, Питер пересказал вчерашнюю беседу между собой Элбертом Уэллсом и Кристином. Да, сказал Трент. Я знаю. Эмиль Дюмер из торгового промышленного банка, который вел переговоры с Дел Уэлсом, звонил мне вчера вечером и раскрыл все эти тайны. Ты думаешь сразу о стольких вещах, сказала Маша. Рассказал бы мне хоть половину. Отец всегда рассказывал за завтраком, но мама никогда его не слушала, а мне интересно. Питер убнусь. Пока они разговаривали, на столе появился ароматный дымящий самлет по-сардусски с ортишоками аппетитно украшенный шпинатом и голландским соусом. Перед Питером возник бокал розового вина. Я понимаю, почему ты сказал, что у тебя наполненный день, сказала Маша. А я понимаю, что ты имела в виду, приглашая меня на неюорлианский завтрак. Питер увидел Анну, прятавшуюся в глубине коридора, и крикнул ей: "Потрясающий! Он увидел, что она улыбнулась. Но его еще ожидали филейный бифштек с изгрибами, поджаренный хлеб и варенье. Я не уверен, что сумею", начал Питер. "Еще будут блины и кофе с молоком", сообщила Маша. В старые времена здесь нас смеялись над европейскими завтраками из чашечки кофе с булочкой. Здесь завтрак был событием в жизни. Твой завтрак действительно событие в моей жизни, сказал Питер. И не только завтрак. Вообще все. Встреча с тобой, уроки истории. Я никогда этого не забуду. Ты как будто прощаешься. Я действительно прощаюсь, Маша. Он посмотрел ей прямо в глаза, потом улыбнулся. Сразу после блинов и кофе с молоком. А я думала, что мы оба словно видели сны наяву. И я, и ты. Но это был самый сладкий сон в моей жизни. Почему это должно остаться только сном?